Ольга спрашивала у тетки Советов не как у авторитета, которого приговор должен быть законом для нее, а так, как бы спросила Совета у всякой другой, более ее опытной женщины. «Матант, вы читали эту книгу? Что это такое?» — спрашивала она. «Ах, какая гадость!» — говорила тетка, отодвигая но не прячу книгу и не принимая никаких мер, что Ольга не прочла ее. И Ольге никогда не пришло бы в голову прочесть. Если они затруднялись обе, тот же вопрос обращался к барону фон Клангвагену или к Штольцу, когда он был на лицо, и книга читалась или не читалась по их приговору.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 там где для мужчины надо поставить поверстный столб с надписью ей довольно прошумевшего ветерка трепетного едва уловимого ухом сотрясения воздуха От чего вдруг вследствие каких причин на лице девушки еще на той неделе такой беззаботный с таким до смеха наивным лицом вдруг ляжет строгая мысль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 «Драма? Горькое событие? Новость какая-нибудь, о которой весь город знает?» «Ничего. Ни мама, ни мон анкле, ни матант, ни мать, ни дядюшка, ни тетушка, ни няня, ни горничная никто не знает. И некогда было случиться. Она протанцевала две мазурки, несколько контрудансов, да голова у ней что-то разболелась»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 Что это вы работаете? спросил он, чтоб переменить разговор. Сонетку, — сказала она, развертывая свиток конвы и показав ему узор. Барону, хорошо? Да, очень хорошо. Узор очень мил. Это ветка сирений. Кажется, да, небрежно отвечала она, я выбрала наугад, какой попался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 Какая у меня цель? Нет ее. Цель — жить. Когда не знаешь, для чего жить, так живешь как-нибудь, день за днем. Радуешься, что день прошел, что ночь пришла. И во сне погрузишь скучный вопрос о том, зачем жил этот день, зачем будешь жить завтра. Она слушала молча, с строгим взглядом.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 — Ищите? — Зачем? — Чтоб не потерять первой, да — досказала она, — подала ему руку, и они пошли домой. Он то с восторгом украдкой кидал взгляд на ее голову, на стан, на кудри, то сжимал ветку. — Это все мое! — «Мое!» — задумчиво твердил он и не верил сам себе. «Вы не переедете на Выборжскую сторону?» — спросила она, когда он уходил домой. Он засмеялся и даже не назвал Захара дураком.